Глава шестая. Предлог. В четыре часа с небольшим Дермонталь увидел бива который поворачивал в улицу тон со стороны Монмартра. Шевалея заметил, что почтенный писец шел несколько тяжелее обыкновенного, и вместо того, чтобы держать свою палку отвесно, держал ее горизонтально, как бегущий скороход. Его величественный вид, который так поразил вчера господина Бонифаса, исчез и место его заступило выражение какого-то беспокойства. Нельзя было сомневаться, Бива возвращался так поспешно, потому что беспокоился о Батильде. Батильда хворала. Швалье следил глазами за достойным песцом, пока он исчез в дверях коридора и стал пробираться на четвертый и пятый этаж своего скромного жилища. Дармонталь предвидел, что Бива прежде зайдет к Батильде и откроет, наконец, окно для последних солнечных лучей, с самого утра трудившихся пробраться через эти кисейные занавески. Но Дармонталь ошибся. Бива довольствовался тем, что приподнял занавеску и, приложивши свое доброе широкое лицо, начал барабанить обеими руками на двух ближайших стеклах. Это видение продолжалось недолго. Через минуту он с живостью обернулся, как человек, которого куда-то позвали, и, опустившись занавеску исчез. Драманталь догадался, что исчезновение было следствием воззвания к аппетиту его соседа. Это напомнило ему, что и он, рассуждая, с каким упрямством это несчастное окно остается закрытым, забыл позавтракать. К стыду сентиментальности Драмантали это было великим нарушением его привычек. И так как нельзя было ожидать, чтобы окно открылось, когда соседи занимаются обедом, то шевалье решился воспользоваться этим временем для исполнения этой же приятной обязанности. В заключении он позвал сторожа, приказал ему сыскать в харчевне курицу самую жирную и в овощной лавке плодов самых лучших, каких только можно сыскать. Вина у него оставалось еще несколько бутылок, присланных аббатом Бриго. Дорманталь ел с некоторым угрызением совести. Он не понимал, как можно в одно и то же время быть так взволнованным и иметь такой аппетит. К счастью, он вспомнил, что читал у какого-то философа, что печаль ужасно опустошает желудок. Эта аксиома успокоила его совесть, и от несчастного цыпленка остались одни косточки. Хотя сам по себе обед — делал очень натуральное и не представляет ничего запрещённого, однако Ждарманталь, садясь за стол, закрыл окно, оставив всё-таки маленькое отверстие в занавесках, через которое мог бы обозревать положение дел в верхних этажах противоположного дома. Благодаря этой предосторожности, в то самое время, когда он кончал цыплёнка, Бюа, без сомнения, кончивший обед прежде него, показался у окна террасы. Мы уже сказали, что время было превосходное, и потому наш добряк, казалось, был очень расположенным воспользоваться, не принадлежа к числу тех существ, для которых удовольствие бывает удовольствием только тогда, когда его разделяют с ним другие. Бюа обернулся, и по его жесту Дорманталь догадался, что он приглашает Батильду, вероятно, бывшую у него в комнате. С минуту Дорманталь надеялся увидеть молодую девушку и приподнялся с бьющимся сердцем, но ошибался как не заманчив был вечер, как ни красноречивой просьбы Бюва все было бесполезно. Не то было смерзою. Она без приглашения перепрыгнула через окошко на террасу, трепляв в своей пасти ленту сизого цвета, которая колебалась, как корабельный вымпел, и которую Дарманталь видел некогда на ночном колпаке своего соседа. Бива тотчас узнал свою собственность, потому что бросился в погоню за Мерзою и со скоростью своих коротеньких ног обежал раза два или три всю террасу. Это упражнение могло бы, бог знает, когда закончится, если бы Мерза не имела благоразумия спрятаться в ту знаменитую пещеру с Гидрою, которую мы так торжественно описали нашим читателям. С минуту Бива колебался погрузить свои руки в пещеру, но, наконец, расхрабрившись, он и там преследовал беглянку. Через минуту Шевалье увидел руку, возвращавшуюся из пещеры с трофеем. Бива разгладил ленту на своем колене, сложил ее аккуратно и пошел в свою комнату, вероятно, чтобы запереть в какой-нибудь ящик свою ленту, где она будет безопасна от проказ мерзы. Этого только и ждал Шевалье. Он открыл окно, высунул голову в полуоткрытое окно и ждал. Вслед за тем Мерза высунула свою мордочку из пещеры, осмотрелась, зевнула, встряхнула головку и выскочила на террасу. Дарманталь позвал ее в это время самым ласковым голосом. Мерза вздрогнула при этом знакомом ей звуке, потом, руководимые этим голосом, глаза ее направились к шевалье. При первом взгляде она узнала человека с сахарницей и спустила радостное ворчание, потом, побуждаемая гастрономическим инстинктом, с быстротой молнии перескочила одним прыжком через окошко бива и исчезла. Дорманталь опустил голову и почти в то же время увидел мерзу, промелькнувшую по улице, и прежде, нежели шевалея успел закрыть окно, она царапалась уже в его дверь. К счастью Дармонталя, Мирза имела такую же память к незавернутому сахару, какую он к звукам музыки. Легко догадаться, что Дармонталь не заставил долго ждать прекрасное животное, которое бросилось в его комнату, выражая прыжками радость, которую доставило ей его неожиданное возвращение. Дармонталь был почти так же счастлив, как если бы увидал Батильду. Мерза принадлежала Батильде, она была ее любимая собачка. Батильда ее ласкала, целовала, она клала свою голову на ее колено, спала в ногах ее, была поверена ее горестей, ее счастье Была сверх того посланница верная, быстрая, а этот-то последний титул и привлекал к ней Дармонталя. Оттого он и принял ее так ласково. Шевалье поставил перед Мерзою всю сахарницу, сел к бюро и написал под диктовку своего сердца. — Милая Батильда, вы считаете меня виноватым? Но если бы вы знали те обстоятельства, в которых я нахожусь, вы бы извинили меня. Если бы мне удалось увидать вас на минуту, на одну секунду, тогда вы бы поняли, как могут быть во мне два лица столь противоположные. Как могу я быть школьником, нанимающим мансарду и дворянином, являющимся на праздник в СО. «Откройте же ваше окошко» чтобы я мог вас видеть, или вашу дверь, чтобы я мог с вами говорить. Позвольте мне прийти, вымолить у ног ваших прощения. Я уверен, что если бы вы знали, как я несчастлив и как я люблю вас, вы сжалились бы надо мной. Прощайте, или лучше, до свидания, милая Батильда. Я передам нашей прекрасной посланнице все поцелуи, которые хотел бы напечатлеть на ваших очаровательных ножках. Еще раз прощайте». Я люблю вас более, нежели могу выразить. Более, нежели вы можете думать. Более, нежели вы когда-нибудь воображали. Рауль. Эта записка, которая показалась бы нынешней женщине холодную, потому что она говорила то, что хотел сказать писавший ее, показалась удовлетворительной шевалье. И в самом деле, по тому времени она была очень страстна. итак так Драмонталь сложил ее и осторожно запрятал, как в первый раз подошейник Мерзы. Потом, взявши сахарницу и заперев ее в ящик, что видела маленькая лакомка, он отворил дверь и жестом показал, что остается ей делать. По гордости или по понятливости мирза не заставила повторять намека, бросилась с лестницы, как на крыльях, мимоходом укусила Бонифаса, возвращавшегося от прокурора, как молния пролетела через улицу и скрылась в доме Батильды. С минуты еще Дарманталь пробовал у окна в беспокойстве, боясь, чтобы мирза не встретила Бюва, и чтобы таким образом записка не переменила своего назначения. Но мирза была не такое глупое животное, чтобы унизиться до подобной ошибки. И так как она довольно долго не появлялась в окне террасы, то он с большим благоразумием заключил, что она остановилась на четвертом этаже. В заключение, чтобы не испугать Батильды, он запер окно, надеясь, что за эту уступку ему дадут какой-нибудь знак, который даст ему надежду на прощение. Но знак не давали. Драманталь тщетно прождал весь вечер и часть ночи. В одиннадцать часов свет, едва видимый сквозь двойные занавески, погас совсем. Целый час еще сидел Драмонталь у открытого окна, но никто не показывался. Все было тихо, темно, и надежда види Батильду была отложена до следующего дня. Другой день принес-то уже суровость. Это было уж что-то вроде защиты, и для человека менее влюбленного, нежели Драмонталь, просто и чисто показалось бы боязнью поражения. Но Шевалье объяснял это холодностью, вечность которой начинал верить. Правда, она продолжалась уже двадцать четыре часа. драмонталь провел все утро в составлении проектов «Один другого нелепия». Один из них имел еще несколько человеческого смысла и состоял в том, чтобы просто перейти улицу, подняться на четвертый этаж, войти к Батильде и рассказать ей все. Этот план пришел ему в голову, как и другие. Но так как он был в сообразии с человеческим смыслом, то он берег его как последнее верное средство. Впрочем, идти к Батильде без всякого с ее стороны позволения было слишком дерзко и могло обидеть Батильду, а она и то была уже раздражена. Лучше было ждать, и драмонталь ждал. В два часа пришел Бриго и нашел драмонталя в самом дурном расположении духа. Аббат взглянул на окно, постоянно закрытое, и отгадал все. Он взял стул, сел напротив Дармонталя и, начиная вертеть большие пальцы один около другого, как это делал шевалье, сказал после минутного молчания. — Милый воспитанник, или я плохой физиономист, или на вашем лице я читаю, что произошло что-нибудь необыкновенно печальное. — И вы читаете искусно, милый аббат сказал шевалье. — Я скучаю. — Ах, неужели? «И так скучаю!» — продолжал Драмонталь, имевший нужду излить досаду, которую чувствовал со вчерашнего дня. «Что готов послать ваш заговор к чёрту?» «Ох, шевалье, к чему унывать! Как посылать заговор к чёрту, когда он идёт как по маслу? Что скажут другие?» «Вы очень милы, вы и другие!» Другие, мой милый, живут в свете, ездят на балы, в оперу, дерутся на дуэлях, имеют любовниц, развлечения, наконец. Они непринуждены, как я законопатица в этой скверной мансарде. Ваш клавесин, ваши краски. Да, большое развлечение, ваша музыка и ваши краски. Небольшое, когда рисуешь или поешь один. Но когда можно рисовать и петь с кем-нибудь, это другое дело. С каким чертом хотите вы, чтобы я пел и рисовал? «Во-первых, две девицы Дени». «Ах, да! Вы, вероятно, мне их предлагаете с тем, чтобы я их выучил правильно петь и порядочно рисовать, не правда ли?» «Боже мой, я не выдаю их за виртуозок или артисток. Я и сам знаю, где же им сравняться в искусстве с вашей соседкой. Кстати, что ваша соседка?» «Моя соседка?» От чего вы не поете вместе с ней, например? Она поет прекрасно. Это, может быть, развлекло бы вас?» «Разве я знаком с моей соседкой? Открывает ли она свое окно? Посмотрите, вот со вчерашнего утра она закупорилась в своей комнате. Нечего сказать, моя соседка очень любезна». «Ну вот, а мне говорили, что она очаровательна». «Впрочем, не хотите ли вы, чтобы мы пели каждый в своей комнате? Вот был бы необыкновенный дуэт!» «А почему же не у нее?» «У нее? А разве вы меня и представили? Разве вы меня с ней познакомили?» «Можно выдумать предлог?» «Эх! Со вчерашнего дня я только о том и думал!» «И до сих пор еще не выдумали. Человек с вашим воображением...» «Ах, мой милый воспитанник, я не узнаю вас!» «Шутки в сторону, аббат! Я сегодня не в духе, я сегодня ужасно глуп!» «В такие дни обращаются к друзьям?» «К друзьям!» «До чего же?» «Чтобы сыскать предлог, которого мы сами не можем найти». «Ну, аббат...» «Друг мой, найдите предлог, ну, я жду!» «Нет ничего легче!» «В самом деле!» «Хотите?» «Не забудьте, за что вы беретесь!» «Я берусь отворить вам дверь вашей соседки «Приличным образом!» «Кроме хорошего, я ничего не предлагаю другому!» «Аббат, я задушу вас, если предлог будет дурен!» «А если хорош?» «Если он хорош, Аббат, если он хорош, то человек драгоценный!» «Вы помните, что сказал Лаваль о поиске, который юстиция сделала в доме улицы Вальдеграсс, и о необходимости, в которой он был распустить работников и зарыть пресс?» «От слова до слова». «Вы помните рассуждение по этому делу?» «Да, рассудили сыскать переписчика». «Наконец, помните ли, что я взялся сыскать этого переписчика?» «Помню». «Переписчик, этот честный человек, которого я обещал найти, найден, милый шевалье». Это опекун Батильды. — Бюва! — Он своей особой. Но я передаю вам свою полномочие. Вы войдете к нему. Вы предложите ему свертки золота. Для вас откроют обе половинки дверей. И пойте, сколько хотите с Батильдой. — Ах, милый Бриго! — вскричал дермонталь бросаясь на шею аббата. — Вы возвращаете мне жизнь, честное слово! И дермонталь схватив шляпу, устремился к дверям. Теперь он имел предлог, теперь он не боялся ничего. «Постойте, постойте!» — говорил Бриго. «Вы не спросили у меня, кому должен ходить этот добряк за бумагами?» «К вам, вероятно!» «Нет, нет, молодой человек, нет! Ни за что!» «Кому же?» «К принцу Лесне, в улицу Бак, номер 110». «К принцу Лесне!» «А что это за принц такой, аббат?» «Это принц, нами пожалованный. Довраншка, мердинер, герцогини Дюмен». «И вы думаете, что он сумеет разыграть свою роль?» «Не для вас, может быть, потому что вы видали настоящих принцев, но для Бива...» «Вы правы. До свидания, аббат!» «Вы находите предлог хорошим? Превосходным!» «В таком случае идите и да сохранит вас Бог!» Дарманталь пошел по лестнице, шагая через четыре ступеньки вдруг. Потом, вышедший на середину улицы и видя своего окна Батабриго, он сделал ему последний знак рукою и исчез в дверях коридора, ведущего к Батильде.